Демократия в Америке. Том 1, 1835 год. Том 2, 1840 год. Алексис Детаквиль. В 1831 году 25-летний французский аристократ Алексис Детаквиль и его друг Гюстав де Бомон отплыли в Америку, чтобы увидеть зародившуюся демократию, которая будоражила их воображение. Результатом девятимесячного путешествия стало классическое исследование Таквиля «Демократия в Америке», книга, в которой острый репортерский глаз молодого автора сочетался с аналитическими способностями социального историка. Таквиль, два деда которого были убиты во время террора, последовавшего за французской революцией, беспокоился о том, что демократия может превратиться в новый вид тирании, Но он также признавал демократию и эголитаризм как веяние будущего. Они с Бомоном путешествовали верхом на каное и проходе по 17 штатам, беседуя с большим количеством американцев и на основе многочисленных заметок Таквиль написал удивительно умную книгу, в которой поставил точный диагноз душевному состоянию американцев и указал возможности и опасности, присущие демократии как форме правления. За полтора века до того, как социальные сети спровоцировали разделение людей по группам единомышленников, Таквиль описывал склонность американцев вступать в маленькие частные кружки, объединенные сходством условий жизни, привычек и манер, чтобы наслаждаться приемом имуществами личной жизни. Автор опасался, что такой эгоцентризм ослабит чувство долга перед крупным сообществом, открывая путь для своего рода мягкой тирании, которая подавляет, ослабляет, лишает воли и одурманивает народ. Так Виль предсказывал, что это станет одной из возможных издержек общества, озабоченного материалистическим успехом, где люди настолько сосредоточены на приобретении мелких и ничтожных удовольствий, перенасыщающих жизнь, что пренебрегают гражданскими обязанностями. «Трудно себе представить», – писал он, – «как человек, полностью отказавшийся от привычки к самоуправлению, может преуспеть в правильном выборе тех, кто им будет управлять». Так, Виль был обеспокоен тем, что антиэлитарность в сочетании с нежеланием тщательно изучать квалификацию кандидата может сделать демократию восприимчивой к шулерам всех мастей, которые поднимают шумиху, чтобы нанести толпе то, что она хочет услышать. Опасность популизма, предполагал он, можно увидеть в действиях президента Эндрю Джексона, которого автор описал как «человека вспыльчивого характера и очень умеренных талантов, противостоящего большинству просвещенных классов, человека, который топчет личных врагов, когда те встают у него на пути, даже с членами Конгресса обращаясь с презрением, граничащим с оскорблением». Поведение Джексона на посту президента, писал Таквиль, можно считать одной из опасностей, угрожающих дальнейшей работе этого правительства. Наиболее резко Таквиль отзывался о двух первородных грехах американцев – алчности поселенцев, которую поддерживала тирания правительства, в результате чего были изгнаны и уничтожены индейские племена – и рабстве, которое привело к беспрецедентным зверствам, показывающим, что законы человеческие полностью извращены. Таквиль предсказывал, что рабство может привести к самой ужасной из гражданских войн, Среди бесчисленного множества других предсказаний, вошедших в книгу «Демократия» в Америке, многие из них стали зловещими пророчествами, есть и слова о том, что в ближайшие годы две нации якобы отмечены волей небес, чтобы влиять на судьбы половины земного шара. Это Америка, дающая свободный простор неуправляемой силе и здравому смыслу народа, и Россия, сосредоточившая всю власть общества на своем правителе, Главное орудие первой – свобода, второй – рабство.